Голова третья Уже близился посад Москвы, когда навстречу полусотни постельничьих сторожей и охраняемому им крытому воску вымахнул одинокий всадник, подлетел, твердой рукой осадив гнедого жеребца трехлетку, почтительно поприветствовал предводителя маленького, но вполне грозного воинства, перекинулся парой-тройкой веселых фраз с десятком знакомцев, после чего пристроился на обочину, поближе к середине растянувшейся колонны. ни один. Увидеть друзей-приятелей он мог и попозже, а вот переговорить с младшим братом требовалось как можно быстрее, пока не набежали всякие. Прямо на конях они приобнялись, после чего москвич недовольно попенял. — Я уж думал, завтра будете. — Поздорову, Егорка. — И тебе здравствуй, Спиридон. Как семья? в теле жив здоровы Родственник вопрос понял правильно. В трех словах, успокоив младшенького, большой московский пожар обошел стороной дружное семейство Калычевых. Совсем без убытков, понятное дело, не обошлось. Но это все так, мелочи жизни. Оглянувшись по сторонам, старший брат понизил голос и подъехал поближе. «Ты за свою долю хлеба ни с кем не сговаривался? Или уже?» Родич непроизвольно вспомнил амбар, в котором три брат хранили годовой запас ржи и пшеницы, и коротко дернул головой. «Нет, вот и хорошо, вот и славно!» Облегченно вздохнув и расслабившись, Спиридон пояснил свою мысль. «В городе, а после пожара глад начался, путь зерна уже втрое от старой цены стоит, да и то долго у торговцев не залеживается». Своё, добраться филофейки я вдвое продал. Сглупил, чего уж там. Так хоть на твоём зерне отыграюсь. И ещё сенцо хорошо пристроил. Тут уж своего не упустил. Хе-хе. Увидев, как нахмурился и налился недовольством брат, голова семьи снисходительно пояснил свои действия. Не боись, Егорий, я уже весточку до тул послал, чтобы дядь к нам припасов накупил. По старой цене, само собой. Так что все свое вернем, и в большом прибытке будем. Вот сразу бы так и говорил, а то... Собеседников обогнал всадник в черных иноземных одеждах, тут же заинтересовав своей особой старшего брата. Ого, а лекаришка-то не совсем безнадежен. Неужто весь путь от Александровской слободы в седле проделал? Ну, так-то ему по чину полагается место рядом с царевичем. Только он всего единый день в воске и высидел. На следующее утро прям с побудки. Коня себе просить стал. Вот так и доехал. Потихоньку до да полигоньку Что-то он у вас квел и больно. Хворает, что ли? Есть немного. Спиридон задумчиво огладил русую бородку и опять подал жеребца поближе к брату, вымолвив едва ли не шептом. Про царицу слыхал? Уже пять дней тому. «Что говорят?» Теперь уже Егор незаметно оглянулся по сторонам. «Всякое поговаривают, братья. Одни говорят, сама Богу душу отдала. Другие...» «В это не верят?» «Да уж». Братья синхронно сняли шапки и перекрестили грудь. «Так что?» но ну не томи!» Спиридон некоторое время ехал молча. «Сам знаешь, царица и до того хворала». А как случился пожар, то государь ее вместе с чадами и челядью в село Коломенское сразу и отправил. Подали от московских страстей. Вот там, в един день, и приставилось. Всадники опять перекрестились, на сей раз обойдясь и без снятия своих отороченных мехом шапок. Захарьевы Юрьевы сразу воду мучить стали, чуть ли не в открытую кричать про злой умысел, порчу, лиходейскую да, траву Другие выжидают, как государь решит, но и гадают, на кого он опалу свою наложит. А иные бояре вовсе почти сразу после похорон начали такие разговоры вести, что надобно бы великому князю подумать о новой царице. Мол, негоже ему вдовцом жить, да и детям его должный пригляд нужен, а людишки с митрополитического двора те же слова и простому люду льют. Ишь ты! Государь-то во время пожара своими руками горячие угли разметывал, да бояр-думных к тому же понуждал. Говорят, народу спас, видимо-невидимо. А как узнал, весь черный, так прямо с лица спал. На похоронах убивался сильно, плакал. И старший Калычев неопределенно пожал широкими плечами. Как вернулся с Вознесенского монастыря, так и затворился в своих покоях. Шестой день никого до себя не допускает. Да, дела. что теперь будет. Мимо скрипе, нещадно покачиваясь на дорожных ухабах и кочках, проехал украшенный росписями и резьбой по дереву вазок царевича. Про матушку-то знает? Ага, ищи дураков. Ну как с ним от такой вести, связанного чего дурного приключиться? Только-только на ноги встал. Нет уж, пускай кто другой своей. Голова рискует. И то верно. Пока братья разговаривали, возок его охрана миновали не сильно пострадавший от огненного несчастья посад и углубились в саму Москву. Дворцовые стражи тоже прекратили свои разговоры и начали хмуро смотреть по сторонам. Подолгу разглядывая выжженные до земли островы домов с провалами погребов и подполья, а также груда закопченных камней или кирпичей на месте печек. Чем дальше они ехали, тем меньше становилось неряшливых штабелей из обугленных досок и бревен, и заметно больше мастерового люда, расчищающего пожарища под строительство новых исп и подворий. Всюду виднелись вереницы погорельцев, тянущихся из города прочь, и доносился звонкий перестук плотницких топоров. Город, как сказочная птица Феникс, возрождался из теплого еще пепла. Да он и не умирал, если разобраться, ведь жизнь, несмотря ни на что, продолжалась. До самых стен московского Кремля родичи молчали, и только у Никольской башни младший брат тяжело вздохнул и еще раз перекрестился на икону Никола Чудотворца, расположенную поверх воротной арки. Не иначе за грехи наш Господь послал нам такое испытание. Много народ погорело, Спиридон невольно отвел взгляд перед тихим ответом. Попы разом под три новых погоста землю осветили. Тем временем всадники, а за ними и вазок, втянулись в высокий проем ворот, и братьям пришлось пришпорить коней, догоняя хвост колонны. Впрочем, нахлестывать жеребцов особой нужды не было, ибо долгий путь небольшого отряда подошел к концу. Воины спешивались, довольно переговариваясь между собой, а возок проехав чуть дальше и замерев прямо напротив теремного дворца, выпустил из своего темного нутра неньку царевича Дмитрия, а следом и его самого. Худенький, бледненький мальчик в нарядном зеленом кафтане и штанах, темно-красных сафьяновых сапожках и такого же цвета шапочки, украшенной мелким жемчугом, немного сонно похлопал своими невозможно синими глазеющими, зевнул и без особого интереса огляделся по сторонам. Глядя на то, как царевича прямо-таки окружила со всех сторон одна единственная служанка, старший брат не удержался от усмешки. «Смотри-ка, Авдотья прямо как наседка над ним квохчет!» Младший мимоходом почесал щеку, заодно отогнав надоедливого комара и широко улыбнулся. «Ну так!» и за малым плите не досталось, за лень да за все хорошее. Чего так? Егор огляделся и понизил голос больше обычного. Слышались только обрывки фраз. Стою на страже, думал блазница, шапку ему под ноги кинул, да кафтан на плечи. Он в перильце так ручонками своими вцепился, аж пальцы побелели. Долго так стоял, я даже хотел кого из нянек кликнуть. Такая суматох поднялась, что хоть мертвых выноси, сам понимаешь. А он вздохнул это так тяжело, одежку мою себя скинул и ушел. Потом постельничий дьяк, едва плетка няньку, по заду не отходил. За недогляд, за Дмитрием Ивановичем, а уж орал на нее так, что и во дворе все слышно было. Спиридон задумчиво обозрел черединку царевича, стараясь оценить у нее за малым, непострадавшую часть тела, разочарованно цокнул языком и равнодушно отвернулся, Был бы там чему страдать. Давай уже к старшому, отпрашивайся, до да домой поедем. Это мы быстро. Об одном только в своих рассказах умолчал младший брат, о совсем не детском взгляде, и признательном кивке, коих удостоился напоследок от царевича. Почему? Да кто его знает?» Если было что-то интересное по дороге из Александровской Слободы в Москву, то Дмитрий это благополучно пропустил. Постоянное раскачивание воска вызывало в нем чуть ли не морскую болезнь. Правда, она быстро прошла. Поначалу помогло присутствие ненавистного шарлатана, отчетливо нервничающего под ласковым взглядом юного Рюриковича. А на следующий день, когда Ральф Стендиш, Вдруг отказался от положенного ему места в воске, ха, меньше народу, больше кислороду, и самочувствие немного пришло в норму. Голову вдруг посетила удивительно светлая мысль насчет того, что он совсем не обязан весь световой день наслаждаться скукой и духотой внутри тряского средства передвижения и удивительно монотонными пейзажами снаружи. Зато вполне может этот же день хорошенько потренироваться работая сосредоочием, пытаясь при этом отрешиться от продольных и поперечных покачиваний поскрипывающего четырехколесного лимузина, едва заметного запаха конского пота и вездесущей дорожной пыли, позвякивающей упряжи и прочих многочисленных радостей долгого путешествия, в коем надо признать был и приятный момент. один Когда на третий день пути из-за каких-то мелких задержек, Их небольшой караван не успел к вечеру достичь жилья, и для ночевки царевича и его служанки разбили небольшой, но очень богато отделанный шатер. Ночью ему удалось немного походить вокруг, довольно надышаться свежим воздухом, полюбоваться на звездное небо. Собственно, из-за своих упражнений он и само прибытие в Стольный город Москву пропустил, уже привычно задремав днем на пару-тройку часиков, Поэтому внезапной остановкой поднявшийся многоголосый радостный гомон вокруг воска стали для Дмитрия настоящим сюрпризом. Так, толком и не проснувшийся, сонно равнодушный ко всему вокруг, он вышел вслед за своей нянькой, тут же отворачивая лицо от пылающего в небе солнечного диска, и мельком осмотрелся. Все было смутно знакомым и одновременно абсолютно чужим. Те же видимые купола церквей чего то имели непривычную форму и цвет, совсем не золотой. А вместо асфальта, или хотя бы брусчатки под ногами, была утоптанная до каменной твердости земля. Возвышающиеся в некотором отдалении краснокирпичные стены Кремля заканчивались совсем непамятными зубчиками в форме ласточкиного хвоста, а ровной двухскатной кровлей настилом опирающийся своими опорами балками как раз на те самые хвостатые зубчики. В дальнем углу двора спокойно стояли потемневшие от времени или грязи бочки, чей вид наполовину скрывала небольшая копенка золотистого сена, и множество чужих взглядов со всех сторон, любопытных, равнодушных, радостных, этих было больше всего, даже несколько неприязненных, Эти он ощутил острее всего. Жаль, не получалось рассмотреть доброжелателей поподробнее. Нянька ловкими движениями поправила слегка перекосившийся в сторону кафтанчик, чуть-чуть передвинула шапку и едва заметно направила, подтолкнула в сторону малого домашнего крыльца. Недолгое путешествие по удивительно темным и запутанным переходам теремного дворца закончилось в довольно небольшой горнице, при виде которой в памяти словно, само собой, всплыло название — переднее. За ней была еще одна горница, именуемая Крестовой, с богатым иконостасом, на одной из стен и маленькой подушечкой на специальной лавке. Именно на нее он будет вставать коленями каждый утро и вечер, отдавая своей первой и последней молитве не меньше десяти минут. Затем светлится с тремя большими окнами, Комната, где с царевичем занимались мудрые и многожды раз проверенные наставники, обучая его всему, что должно знать и уметь наследнику престола московского. Ну и, наконец, небольшая, но очень уютная светлица, постельная, с довольно большим и твердым, даже на первый взгляд, ложем. Присядь, дитятка. Незнакомая доселе верховая челядинка средних лет и попыталась легонько надавить на плечи, понуждая его податься назад. И тут же получила внимательный неприязненный взгляд и довольно чувствительный шлепок по запястью. Ох! Пока она в растерянности глядела на первенца великого князя, в светлицу зашла отставшая в переходах Авдотья. Склонилась перед своим юным господином, поймала его разрешительный кивок, после чего начала спокойно расстёгивать жемчужные пуговицы кафтанчика мимоходом пояснив, растерянно переглядывающимся служанкам. Касаться Дмитрия Ивановича можно только с его на то дозволения. За ее спиной раздалось еле слышимое фырканье. Впрочем, оно тут же утихло под очередным, на удивление, тяжелым взглядом восьмилетнего мальчика. Черезинки еще раз переглянулись, затем одна из них недовольно нахмурилась и пока сложила руки под грудью а вторая шагнула вперед и легко присела, коснувшись кончиками пальцев красного софьяна сапог. Очередной, едва заметный кивок, и царевича стали раздевать уже в четыре руки. Лег на ложе зеленый кафтан, к нему добавились штаны и поясок, к ним присоединилась шапка, шелковая рубашка, затем льняная нательная. Вот почему мне кажется, что в этой светлице кто-то решил вспомнить детство тормошат меня, будто я им какая-то кукла. Общий итог получаса суеты вокруг него можно было выразить всего тремя словами. Раздели, помыли, одели. Конечно, 8 лет – еще довольно нежный возраст, в котором собственное наготание вызывает какого-то особого стыда или даже неудобства. Что такого интересного у него могут увидеть три взрослых и опытных в своем деле женщины, Да и потом, когда он станет старше, тоже ничего особо нового не добавится. А вот чужие руки на его коже – дело совсем иное. Каждое касание вызывало недовольную дрожь в средоточии. Вдобавок появлялось ощущение того, что у него своровали маленькую капельку силы. Незаметную и почти что и неощутимую, но это только когда такая капелька одна. А есть их десяток, другой, третий? Все, что ему оставалось, стянуть всю доступную силу в источник и держать ее там мертвой хваткой совсем не детской воли. И терпеть, уже привычно давя в себе частые приступы бешеной злобы, а также просто невероятно сильного желания, как следует обложить бесцеремонных ненек хорошим трехэтажным, они ведь сейчас на третьем этаже дворца, матом. Воистину, молчание золота. Вот только мало кто знает, как трудно его добыть. А реснички-то, какие длинные да пушистые, ой, лепа! Кожа нежная, и волос густой да тяжелый. Матушкин! Две служанки дружно шикнули на третью, вдобавок сделав очень выразительные глаза. Нашла дурище, о чем говорить. Метнув тревожный взгляд на подопечного, Авдотья достала из специального кармашка на своем платье резной костяной гребень, плавно присела рядом с ним и с явным удовольствием принялась за дело. Пряди, отросшие за время болезни почти до середины лопаток, когда ты мягкие темно-коричневого оттенка, они медленно, но верно превращались в жесткую гриву черных волос с явственным стальным отливом. Расчесать и привести в порядок такое богатство стоило немалого труда и терпения. Особенно по причине отсутствия последнего у царевича. Но вместе с тем доставляло ей немалое удовольствие. А в последнее время вовсе, к концу немудреной процедуры, у нее на лице обязательно появлялся легкий румянец и начинали едва заметно поблескивать глаза, словно после кубка сладкого фряжского вина. «Ну, здравствуй, Митя!» Все три челединки тут же согнулись, В неглубоких поклонах приветствую бесшумно зашедшего светлицу-мужчину в кафтане царского Кольничева. Как и у всех в Кремле, одежды его были темны и почти без украшений, подчеркивая тем самым траур по царице Анастасии. Но взгляд нес в себе скорее властный холод, чем печаль по родной сестре. А вот и дядюшка пожаловал, Никита Романович Захарьев Юрьев. Годика-два бы тебя еще не видать, совсем не огорчился бы. В памяти отчетливой занозой сидела доставшаяся по наследству легкая неприязнь. Очень уж любил дядя при любом удобном случае ласково и по-родственному потрепать племянника за пухлую щечку, что не доставляло последнему, но ну, абсолютно никакого удовольствия. Притомился, падя с то Каких-либо неприятностей со стороны родни или там возможных разоблачений, он все хорошенько обдумав и возвесив, не боялся. К постели малыш был прикован более чем на полгода, 8 месяцев, если уж быть совсем точным, и особого наплыва посетителей как ни старался, так и не припомнил. Затем было чудесное исцеление, до которого царевича Дмитрия успели соборовать, а потом и обмыть перед тем, как заботливо переложить бездыханное тело в кипарисовую домовину. Вот об этом уже наслышаны были все. В основном, конечно, на уровне слухов и прилагающихся к ним разных домыслов. Но уж знатные московские бояре и духовенство точно знали все необходимые подробности. Тяжелый и неподвластный лекарь-медуг, окончившийся чуть ли не смертью, затем долгое выздоровление в тиши одиночестве, И кто удивится, если после таких испытаний у первенца Великого Государя резко поменяются характер и привычки. Скорее уж удивятся, если они останутся прежними. Если вообще обратят на это внимание, шутка ли, открылась реальная возможность пропихнуть свою дочку или еще какую дальнюю родственницу подходящего возраста в царице, сожрать тех боя, что попадут в опалу, упрочить влияние на царя или хотя бы сохранить то, что уже имеется.